Больше 2 часов лилеи или они женские мечты. И если в начале их разговор был окрашен в розовый цвет надежд, то в конце он уже переливался всеми огненными оттенками страсти. Вьяма, которая бывала в доме Стрельье, предложила той устроить решающую встречу в лоджии, в окружении ангелов, птиц и цветов. Она одолжила Стрельье две книги: одну об ангелах, вторую о массаже. Искусство прикосновения, искусство любви. Она дала ей плёнку с записью шума моря и криков чаек. Всё это Эстрелья должна была использовать на следующий день, если, конечно, всё сложится так, как они планировали. Яма испытывала радостное возбуждение. Она вновь была полна желаний, идей, радости жизни. Она вновь начала думать о часах, не могла дождаться следующего утра. Эстрелье пора было уходить. Фьяма на этот раз проводила ее до дверей подъезда и потом долго смотрела, как она идет по улице, то и дело оглядываясь, чтобы еще раз взмахнуть на прощание красной сумочкой. Счастливая, полная надежда. Когда она скрылась из вида, Фьяма ощутила странное чувство. Она поняла, что завидует Эстрелье. Она не могла бы определить, в каком уголке души зародилось это неизвестное ей до сили чувство, но... подумала, что справиться с ним будет нелегко. В тот день Эстреля не пошла на работу, она направилась с племяком домой. В прихожей сбросила туфли, так что одна из них приземлилась на обеденный стол, другая на голову одного из ангелов. Упала, даже не переодевшись на сафуй, начала читать книгу о массаже. Она тренировалась на собственных бёдрах, училась правильно ставить большие пальцы, Отрабатывала каждое движение, описанное в тексте или изображенное на иллюстрации, и не встала с софы, пока не почувствовала, что овладела техникой. Эстрелья вышла в лоджию, был уже поздний вечер. Круглая луна освещала все вокруг бледным туманным светом, и цветущие бугенвилии казались голубоватыми в ее свете. Сверчки пели свою вечную ночную песню, к которой Эстрелья уже так привыкла, что почти ее не слышала, Она закрыла глаза и вдохнула солёный туман, думая о завтрашнем дне. Потом вспомнила о записи, что дала ей Фяма, и поставила её. Это была та самая запись, которую она слушала в кабинете Фямы, когда пришла к ней в расстроенных чувствах. Эстрелья подумала, что Анхелию музыка наверняка понравится. Море и чайки были друзьями его юности. Она принесла из гостинной колонки от музыкального центра и спрятала их среди кадок с зеленью, чтобы музыка шла из переплетения цветов и листьев. Потом оборудовала уютный уголок, постелила оранжевый ковёр, набросала украшенных мелкими камушками ярких подушек, поставила ажурный металлический фонарь-подсвечник, сквозь отверстие которого так красиво сочился свет, вставленный внутрь свечи. Всё это было куплено много лет назад и словно ждало своего часа. Впервые Эстрелья увидела эти предметы на фотографии в рекламном журнале. Подпись гласила: "Тысяча и одна ночь любви". Эстрелья тогда выписала адрес лавки, в которой потом и приобрела всё то, что составляло марокканский уголок. Но покупки так и пролежали долгие годы в шкафу. Все не выпадало подходящего случая пустить их в дело. И вот день настал, решила Эстрелия. Она прилегла на подушки и крепко уснула. На следующее утро её разбудило уже высоко поднявшееся припекающее солнце. Вокруг щебетало множество птичек, безжалостно вклевывавших камушки из подушек, решили, наверное, что это еда. Эстрелия прогнала их и укрыла свой уголок, чем могла. чтобы сохранить его в целости до наступления вечера. Потом бросилась принимать душ и одеваться, она уже опаздывала. Был четверг. Те несколько минут, что оставались у неё в запасе, Эстрелья провела перед зеркалом. Она перемерила не меньше пятидесяти платьев, но так ничего и не выбрала. Совершенно ничего надеть, думала она. В конце концов, она остановилась на том красном костюме, что был на ней в день, когда они с Анхелем познакомились. Этот костюм приносил удачу. Она собралась позавтракать, но не смогла проглотить ни кусочка, и ее переполняло счастье. Мартин был в командировке, в Куакане проходил ежегодный съезд журналистов. Мероприятие завершалось в полдень грандиозным банкетом, но Мартин думал только о возвращении. У него оставалась слабая надежда, что он всё-таки успеет на встречу со Стрельги. Два предыдущих четверга он прождал в часовне напрасно, но всё же решил приходить туда каждую неделю в течение месяца. Он надеялся вернуться самолётом, вылетавшим в четверг 4. Но обед затянулся, споры виски обсуждения мировых проблем. Говорили о политике войны, навязываемой ООН. опозиции Соединённых Штатов в серьёзных международных конфликтах, о барабах израильтянах, палестинцах, иракцах, и реакциях китайцев и афганцев. Бежали минуты, Мартин говорил на темы, которые сейчас его совершенно не интересовали, но не мог встать и уйти. Это было бы невежливо по отношению к принимавшему активное участие в полемике основателю и владельцу газеты, в которой Мартин работал. Казалось, Это никогда не кончится. И Мартин решился. Воспользовавшись тем, что коллега, затеявший дискуссию, отлучился в туалет, он незаметно выбрался на улицу и схватил первое проходящее мимо такси. Он посмотрел на часы. Половина пятого, если повезёт, можно успеть на пятичасовой рейс, но в часовню ангелов-хранителей раньше 7 всё равно не попасть. И хорошо ещё, если самолёт не опоздает ни на минуту. Да и машину свою Мартин не мог взять со стоянки в аэропорту. Часовня в самом центре города, а проехать туда в это время будет совершенно невозможно. Придется брать такси, а за машиной поехать на следующий день, думал он, умоляя таксиста ехать побыстрее. Он успел на пятичасовой самолет, который вылетел в 5.30. Долго дожидались очереди на взлет. Когда Мартин вышел из аэропорта, было уже семь лет. И хотя он думал, что безнадежно опоздал, но все же решил действовать так, как планировал. Он взял такси и велел ехать в центр. Набрал номер Фьямы и сообщил ей, что уже прилетел, но дома будет не скоро, потому что нужно еще заехать в редакцию. В тот день они, как всегда, должны были ужинать в заброшенном саду, но Мартин сказал, что ужин тоже придется отменить. Фьяма успокоила его. Ей, честно говоря, сегодня не хотелось идти в ресторан. Она предпочла бы побродить по улицам. Она уже столько дней подряд не видела ничего, кроме дома и работы. Она устала от этой рутины. Ей захотелось сходить в порт, послушать его шум, пройтись вдоль старой городской стены, заглянуть в старый город, затеряться в узких улочках среди бродячих музыкантов, жонглёров, акробатов, продавцов кукурузы, художников. рассказчиков историй и живых статуй она наберёт с собой монеты подобно туристам будет наполнять ими сомбреро и цилиндры сегодня она ударится в разгул в яма посмотрела на небо и удивилась тому какая огромная круглая луна встала из-за домов было полнолуние она вышла на улицу и пошла куда глаза глядят Шагала по брусчатке, вдыхая запах конского навоза, который остался после недавно проехавших здесь старинных экипажей с туристами. Прошла под каменными арками и очутилась во внутреннем дворике, полном клеток с птицами. Вмя ей вспомнился родительский дом, во дворе которого тоже висело множество птичьих клеток. Дворцы их всегда были распахнуты, и повсюду летали и пели дрозды. А мафьямы разговаривала с ними, угощая птиц хлебными крошками, смоченными в молоке, и под свистывала им.